Десятая глава. Я предводитель Тарков. Хотя я и считался пленником, но пользовался относительной свободой. Соло сообщила мне, что в пределах города я могу ходить куда угодно. Однако она предостерегала меня не выходить без оружия, так как город, как и остальные покинутые города древней марсианской культуры, шел огромными белыми обезьянами, с которыми я имел уже несчастье познакомиться. Советуя мне не выходить за пределы города, Соло объяснила мне, что Вула всеми силами будет противиться этому. Она просила меня считаться с предупреждениями десятинога и не возбуждать против себя его свирепой натуры. «Его натура такова?» — убеждала меня Соло. что в случае твоего неповиновения он принесет тебя в город живым или мертвым. Вероятнее, мертвым, — добавила она. В это утро я пошел по новой незнакомой мне улице и внезапно очутился у границы города. Передо мною лежали низкие холмы, прорезанные живописными манящими к себе оврагами. Кровь пионеров, от которых я происхожу, Заговорила во мне. Мне страшно захотелось исследовать лежащую передо мной местность и посмотреть с вершины возвышенностей, что за ними скрывается. Мне пришло тоже в голову испробовать характер вулы. Я был уверен, что животное любит меня. Я не раз имел доказательства его привязанности, и был убежден, что благодарность ко мне за спасение его жизни перевесит чувство долга, возложенного на него жестокими хозяевами. При моем приближении к предельной линии Вула тревожно забежал вперед меня и начал хватать меня за ноги. Он выражал скорее мольбу, чем злобу. Не скалил своих громадных клыков и не издавал грозного рычания. Лишенные общества и дружбы людей своей породы, я очень привязался к вуле и соле. Нормальный человек Земли так уж создан. Он обязательно должен иметь близкое существо, с которым он мог бы делить и горе, и радости. Я решил возбудить такой же инстинкт в этом большом звере, уверенный, что мне не придется разочаровываться. Я никогда не ласкал и не гладил его. Теперь же я уселся на мох, обвил руками его огромную шею, и гладил, и нежил его. Я говорил с ним на марсианском языке, так, как я стал бы говорить дома с моей собакой или с другим животным низшей породы. Его ответ на проявление моей дружбы был в некотором роде замечателен. Он растянул свой огромный рот во всю ширину, оскалив верхние ряды зубов и сморщил морду так, что глаза почти скрылись в складках кожи. Впрочем, его гримасу можно было принять за улыбку. Он упал на землю и барахтался у моих ног. Скочил и прыгнул на меня, уронив меня своей тяжестью. Затем, как играющий щенок, он начал вертеться и кружиться вокруг меня, как бы снова прося ласк. Он был так потешен, что я громко расхохотался. Это был мой первый искренний смех после долгого времени. самом деле. С того далекого утра, когда лошадь Поэля неожиданно сбросила его на землю, мне ни разу не пришлось смеяться. Мой смех напугал вулу. Он перестал резвиться, подполз с виноватым видом и уткнулся мне мордой в колени. Когда я вспомнил, что на Марсе смех вызывается мучениями, страданием и смертью, Я перестал смеяться и начал гладить бедное животное, успокаивая его словами. Затем я настойчиво приказал ему следовать за мной, и мы оба пошли по направлению к возвышенности. С этих пор уже не было вопроса о том, кто кому должен повиноваться. Вула был моим покорным рабом, а я его единственным повелителем. Через несколько минут мы достигли ближайших холмов, но ничего интересного я там не нашел. Овраги были усеяны массой ярко окрашенных цветов самой причудливой формы. С вершины первого холма я увидел лишь другие гряды холмов, тянущиеся к северу. Один ряд громоздился над другим, пока они не терялись в горах довольно значительной высоты. Впечатление высоты было, однако, относительное, так как лишь немногие вершины Марса, как я узнал впоследствии, доходят до четырех тысяч футов. Моя утренняя прогулка имела большое значение для меня. Мои отношения к вуле, которого Тарс Таркас представил ко мне в качестве сторожа, определились окончательно. Внешне я продолжал быть пленником, а на самом деле был свободен. Я поспешно вернулся в город, чтобы прежние хозяева вулы не заметили происшедшие в нем перемены и решил не переступать больше дозволенные мне границы до тех пор, пока я не буду в состоянии уйти совсем и навсегда. Я понимал, что если бы нас увидели за чертой города, то это повлекло бы за собою сокращение моей свободы и неминуемую смерть вулы, В этот же день на площади мне удалось в третий раз увидеть пленную девушку. Она стояла, окруженная стражей, перед входом в зал аудиенций. Она презрительно посмотрела на меня и повернулась ко мне спиной. Хотя моя гордость и была задета, но я не мог серьезно отнестись к этому. Это было так чисто по-женски и так напоминало мне женщин земли. На душе стало как-то радостно. Отрадно было осознавать, что кроме меня на Марсе есть существо, обладающее человеческой психологией, хотя она и проявлялась в такой обидной для меня форме. Зеленая марсианка, желая высказать свою неприязнь или презрение, прибегла бы к мечу или ружью. Да и для того, чтобы задеть ее, понадобилось бы какое-нибудь особенное грубое оскорбление. так как все чувства у них в большей или меньшей мере атрофированы. Сола являлась счастливым исключением. Она была всегда одинаково добра, и я никогда не замечал в ней жестокости. Ее товарка сказала о ней вполне правильно, что в ней повторился давно исчезнувший тип предков, знавших чувство любви. Видя, что пленница является центром всеобщего внимания, Я остановился, чтобы посмотреть, что будет дальше. Мне не пришлось долго ждать. К зданию подошел Лоркас Птомел с группой вождей, дал знак стражи ввести пленницу за ними и направился в зал аудиенций. Я решил воспользоваться моим в некотором роде привилегированным положением и пробраться в зал, чтобы присутствовать при судопроизводстве». Никто из воинов не подозревал, что я уже понимаю их язык. Я просил Солу держать это в секрете под предлогом, что не хочу вступать в разговоры, пока не буду говорить совершенно свободно. Совет судей расположился на ступенях эстрады. Пленница и две женщины, охранявшие ее, стояли внизу. Одной из них была Саркоя, которая обходилась с нею особенно жестоко. Она как-то вывертывала нежные руки пленницы и грубо сжимала их своими пальцами. Если приходилось переходить с места на место, она резко трясла или гнала ее пинками впереди себя. Казалось, она изливала на бедное беззащитное создание всю злобность своей низкой души, унаследованной от некультурных предков. Другая женщина относилась к пленнице как-то безучастно и потому была менее жестока. Будь пленница предоставлена только ей, как это, к счастью, случалось по ночам, она не подвергалась бы такому суровому обращению. Лоркас Птомел поднял голову, желая обратиться к пленнице, и при этом обнаружил мое присутствие. Он обратился к Тарстаркасу с жестом нетерпения. Тот возразил ему что-то, чего я не мог разобрать, но что заставило улыбнуться Лорка Сптомила. После этого он уже не обращал на меня никакого внимания».